Глава 42. Предчувствуя бурю. Через час комната читы Кельви. Катарина. Мечты об отдыхе размазала по стенке вместе с Дорном. Но, к счастью, магический взрыв сорвал не только наши планы. Консильере тоже не повезло, его крепко пришибло откатом. Правда, глубокий обморок не помешал змею удрать. Едва Диего потерял сознание, сработал заранее подготовленный портал и его телепортировало в безопасное место отследить координаты, увы, не удалось. Мак перемещался в теневой форме, поэтому размер перехода был слишком мал, а его фон недостаточно силен. Сканирующие плетения инквизиторов, засевших неподалеку от особняка, прошли сквозь портал. Донны и Мадлен также попали под маховик неприятностей. Вместо того, чтобы готовиться к вечерней засаде, они на пару отскребали от обоев вампира и поливали порядком помятое облачко специальным восстанавливающим эликсиром. Добивать марионетку было нельзя. Диего мог что-то заподозрить. Сдавать в лазарет тем более. При таких травмах медики сразу вызывали полицию. И скрыть взрыв в особняке не помогли бы даже связи Диеса. Самое паршивое, что на грохот в искусственный сад примчали все обитатели особняка. И тихонько отсидеться в комнате, восстанавливая силы. У нас не получилось. Пришлось наспех замести следы и выползти к остальным. Согласно официальной версии, в доме произошло замыкание защитного купола. И Дорна размазала во время плановой проверки, а бедолагу Роберта просто задела взрывной волной. Ужаснувшись и посочувствовав пострадавшим, я изобразила приступ мигрени. Агустов, как любящий супруг, отвёл меня в комнату. Сомневаюсь, что после взрыва поездка в оперу останется в силе. Но перестраховаться не мешало. Мало ли, вдруг Донна всё же решит вытолкать нас из дому силой. К тому же это был наш единственный шанс хоть немного прийти в себя. Сделав небольшой глоток чая, я вновь перевела взгляд на экран планшета. Донны и Мадлен по-прежнему суетились в коридоре. Они почти собрали упыря в кучку, только последний кусочек облачка где-то затерялся. Леди уже трижды осматривали коридор с лупами, пытаясь найти злосчастный клочок. Помогать им никто не планировал, только Густав ради вежливости заикнулся, но тут же получил отставку. Розалинда сквозь зубы поблагодарила и попросила не мешать. Её можно было понять. Гости могли случайно унести упыриную дымку на туфли или юбки, и тогда сбор Дорна мог затянуться надолго. Остальные родственники оказались менее догадливыми и создавали лишнюю суету, громко охая и вздыхая. Особенно Дорну сочувствовала миссис Фреско. Сердобольная вдова принесла свои лекарства и всучила Маргарет пару флакончиков. Целительница пыталась отказаться, но, наткнувшись на суровый взгляд тётушки, притихла и, вежливо поблагодарив, спрятала скляночки в свой чемоданчик-аптечку. Довольная результатом, лизета ушла, а дамы продолжили сбор вампирской мозаики. На удивление из всех участников операции легче всех отделался Роберта, Благодаря Сантьяго, смягчившего его падение магией, обошлось без переломов и тяжёлых повреждений. Парня знатно контузило откатом, но по сравнению с возможными последствиями это было мелочью. Мадлен быстро оказала ему первую помощь и окончательно вырубила, напоив убойной дозой снотворного. Затем Хьюго отнёс парня в спальню и стоял у двери, никого не пуская внутрь. Для младшего Верконти это было лучшим исходом из всех возможных. Он выбыл из игры и больше ему ничего не угрожало. Теперь из марионеток у консильери оставались лишь миссис Кельви и домоправитель. На мне была лжепечать и мощная защита. Тювалье-паук успела безвредить и оплести своими сетями. «Я всегда знала, что вампиры живучие, но чтоб настолько...» — задумчиво протянула, когда Донна всё же выудила из-за рыцарского доспеха последний клочок. «Убить вампира в туманной форме можно только огнём Инквизиции», — пояснил Сантьяго. Я по пальцам одной руки могу посчитать магов, способных на это. В остальных случаях дети сумрака просто рассыпаются на кучки и через время самостоятельно собираются воедино. Ого, о таких нюансах я даже не подозревала. Только знала, что в форме облачка кровопийцы не могут атаковать. И во время обратной трансформации крайне уязвимы. «Зато в такой форме его можно надолго нейтрализовать», — злорадно фыркнул Дагманн. Обрати внимание на Донну. Она так и не соединила последний клочок с остальным облачком. Увеличив картинку и присмотревшись, я увидела, как Розалинда осторожно заталкивает дымку в специальную склянку, расписанную замысловатыми рунами. «От Дорни можно не беспокоиться», — добавил паук. «Из этой темницы он не выберется. О канцельере». «Думаешь, он всё-таки приползёт сегодня?» — опешила. «Конечно» уверенно заявил Паук. Или ему придётся поставить крест на своих планах. Да уже под шумок пыталась просканировать тайник и найти уязвимость. М да, а я-то что пока все будут зализывать раны, мы успеем разобраться со странной защитой и умыкнуть артефакт. Дагман прав, консильери не из тех, кто сворачивает с намеченного пути. Добавил Сантьяго. Он уже подставился, пути назад нет. «Гонсалес не прощает предателей. Если Диего хочет выжить, ему придётся проживаться за второй половинкой сетей. Но контузия...» «У змеиных магов невероятная регенерация», — напомнил паук. «Готов поспорить, что к ночи он под завязку накачается магией и стимуляторами и пойдёт ва-банк». «Согласен», — кивнул Мора. «Поэтому план остаётся в силе». Надежды на небольшую отсрочку рассыпались прахом. Я бы предпочла пришибить гадюку на подлёте, но перехватывать Диего на подступах в особняк слишком рискованно. Он мог снова уйти порталом. Придётся ждать, пока канцельери выползет на поверхность и попадёт в наши сети. Ловушек мы расставили предостаточно, а Сантьяго и Микелло вдобавок придумали, как защитить паука от выгорания. Леди Инквизитор вновь притворилась мороженщицей и сумела передать нам уникальный ментальный амулет, позволяющий разделять плетение на нескольких магов. Откат от него был нехилый и бил по всем участникам, но других вариантов не оставалось. Этот артефакт — наш козырь и шанс обыграть консильере. С его помощью Дагман разделит нагрузку еще с десятью менталистами из штаба и будет выступать в качестве корректировщика, а инквизиторы примут на себя основной удар и не только пробьют защиту особняка, но и подстрахуют паука на случай, если нужно будет пришибить кого-то из слуг ментально. Сантьяго в это время займётся порталом для штурмовиков, а я буду следить за всеми по кристаллам и снова координировать действия союзников». Микелла всё подтвердила, услышала усталый голос Дагмана. «Кажется, я пропустила часть обсуждения». «А как же проблема с защитой?» — встрепенулась если артефакт связан с основным куполом и самостоятельно защищает себя. «Консильер единственный, кто может вскрыть цепи охранных плетений», перебил меня паук. Карло не поскупился на защиту, но гадючая половинка сетей поможет подчинить вторую и нейтрализовать остальные охранные заклинания. «Но чтобы добраться до амулета, ему всё равно придётся потратить почти все силы», напомнил Сантьяго. Это наш шанс обезвредить Диего, не вступая в открытый бой. Главное ювелирно подгадать момент для нападения, когда он скроет защиту и его приложит откатом. «У нас будет несколько секунд, чтобы открыть портал для штурмовиков», — закончила за него. «Ого, всё логично, правильно, только сердце всё равно не на месте. Слишком велик риск». «Верно», — Сантьяго бросил беглый взгляд на часы и у нас осталось около семи часов на отдых. Предлагаю не тратить время и использовать его с толком. Ночь предстоит сложная.